Глава 29 Жрецы пошли не через ворота. Стена сарая взорвалась, разлетаясь под силой вырывающегося изнутри существа – Фигура, сотканная, связанная из жгутов яростного ветра, взмахнула рукой, раскрывающейся десятками хлыстов, режущих все на своем пути в вихре и воздуха. Юстицарии слаженно бросаются в рассыпную, отвечая множеством одинаковых заклинаний. Фигура взмахивает рукой второй раз, но внезапно взрывается, разом высвобождая весь связанный магией воздух. Поток ветра ударил в лицо, за спиной натужно затрещало дерево, вокруг потемнело, воздушный голем продержался лишь секунды. Но черным теням, скользнувшим в вправом следом за ним, этого было достаточно. Я успел рассмотреть лишь первые мгновения начинающихся поединков, в которых посвященные на Виталина одаренных готовые обрушить все, что успели выучить и освоить. Вспышки заклинаний оформили хаос битвы, скрывая их от моего взгляда. Раздался грохот, над складом поднялся столб дыма, сражение началось еще где-то, и, наконец, открылись ворота. Артур медленным шагом двигался прямо на Ориса и обоих Минокура. Торс его был обнажен, открывая пятно черной кожи вокруг символа. Я видел у Химора и Джейн такой же. Глаза горели голубым светом, вокруг них струился голубоватый дымок, словно они отдавали пар. Ощущение от присутствия божества усилилось многократно. Оно стало сопоставимо с тем, что я перенес во время церемонии. Рыцари атаковали синхронно. Мужчина бросил тело вперед, выстреливая с собой, как из пушки. Артур вскидывает руку. Раздается хлопок, идет волна, но не от взрыва, а от столкновения. Открытая ладонь жреца остановила удар коленом рыцаря. Из спины жреца появились черные жгуты щупальца, тут же дернувшиеся за рыцарем, Но одаренный уже уступал место своей спутнице. Женщина не двигалась, но повинуясь ее воле, из травы поднялись силуэты воинов, окруживших жреца. Они атаковали его со всех возможных направлений. Тени бесплотные, но смертоносные. Щупальца жреца ударили о землю, подбрасывая своего хозяина в воздух. Артур раскрыл черные крылья. Это существо уже не было человеком, куда ближе оно было к тварям, вырывающимся из подземного города. А я услышал шепот. Шепот, способный заглушить весь хаос, творящийся вокруг. Шепот сотен голосов, они говорили в диссонанс, шептали каждый по отдельности. Они были щупальцами, что тянулись к моему разуму. «Убей их! защищайся, спасайся, терись! Убей всех!» Щупальцами, что винчивались в голову, вызывая адскую боль. И я закричал, хватаясь за волосы, пытаясь отползти, убраться подальше от источника этой силы, от источника боли. Враг заметил мой крик, некто бесконечно чуждый и враждебный мне смотрел на меня, приближаясь. Я не видел его, сжимая веки, что было сил, чувствовал, голоса взорвались криком, взвыли, умоляя, прося, требуя, приказывая убить его, разорвать на части, уничтожить, сжечь всепожирающим пламенем. «Ведь это было так просто. Достаточно пожелать, достаточно позволить тому темному, что сидит за гранью, тому, с чем я связал свою душу, достаточно только разрешить ему подчиниться, дать ему свое тело. Знак, символ, ветру, вписанный в незамкнутую окружность. Отдать свою волю». «Твой разум мой!» Тяжелый рык заглушает все голоса, весь шепот заглушает все. И я подчиняюсь раньше, чем успеваю понять, что произошло. Моя рука удерживает нож. Лезвие слегка дрожит в паре сантиметров от шеи Ориса. Юстицарий хмур, но не удивлен. Его рот открывается, он что-то говорит но я слышу только шепот множества голосов. Толчок. Орис отталкивает меня, продолжая удерживать руку с ножом, и мое тело без моего желания начинает двигаться. Ладонь выпускает нож, вторая рука моментом его перехватывает, тут же пытаясь ткнуть лезвием в грудь юстицария, Одаренный с линцой медленно отводит удар. Или немедленно? «Мы двигаемся быстро, очень быстро, но воспринимается все это иначе. Вор должен умереть!» Тело, придавленное чужой волей, бросается в атаку. Удар за ударом, лезвие ножа стремится достать плоть противника и кажется с каждым разом все ближе. Орис уклоняется вновь и вновь отводит атаки, но выражение его лица становится все более напряженным. «Почему я должен его убивать?» Рука с ножом замирает на середине удара. «Должен умереть!» — ревет в разуме чужой голос. «Убить! Отобрать! Разорвать!» — шепотом вторят голоса. Не обращая на них внимания, я перевожу взгляд на ладонь, сжимающую нож. Черная кожа, усилия воли, и железка падает на землю. Пальцы с когтями подрагивают, пытаясь схватить что-то. Трик-ветр, вписанный в незамкнутую окружность. Рву на себе тюремную робу. Пятно черной кожи на груди и белый символ под сердцем. «Я даю тебе силу!» – ревет чужак. «Я об этой силе не просил! Без меня ты никто!» «Нет!» «Ката!» Окрик Ориса пробивается через отступающую пелену. Голова кружится, меня рвет. Я падаю на колени и блюю прямо себе под ноги. Мозги кипят в черепной коробке. Однако главное и самое позитивное – ощущение чужого присутствия ослабло. «Ката!» – повторяет юстицарий, не решаясь подойти ближе. Но я молчу, медленно приходя в себя. А еще молчу потому, что на языке вертится исключительно нецензурная лексика. «Черт, в храм демоновы жрецы!» Нужно было понимать, что бесплатный сыр только в мышеловке. Но чтобы подложить такую свинью, превращение в раба, обменять свою жизнь и свое тело на силу, обменять свой разум и волю, к чертям храмовников, держись, подбадривает меня Орис. Ты все еще очень нужен, Минакура, а от этой дряни можно избавиться. Все будет хорошо. Будучи все еще не в состоянии говорить, я сумел открыть глаза. Орис держит какую-то защиту, отрезающую нас от постепенно затухающего боя. И, кажется, жрецы проигрывают. Только Артур еще огрызается, отбиваясь от рыцарей. Ненавижу их, жрецов. Выдохнул я. Это вызвало у юстицария улыбку. Оклемался. Очень хотелось огрызнуться, но сил на это не хватило. Сумел выдать только короткое. «Нет. Давай уберем тебя подальше отсюда», озвучил Орис в свое намерение. «Станет легче». Я не сопротивлялся. Мужчина легко поднял меня на ноги и, придерживая за плечо, поволок куда-то. Дороги я не разбирался, сосредоточенный только на том, чтобы правильно переставлять ноги. Докосился на свою грудь, на нормальную кожу, туда, где еще недавно был проклятый символ. В гробу я видал такое перерождение. Если местный божок понимает под перерождением превращение в гадского демона с промытыми мозгами, я буду самым рьяным атеистом. И мне стало грустно. Мне нравились Джейн и Химура, но после всего случившегося нашей дружбе конец. Я не приму жрецов такими, никогда не стану одним из них, а они не простят мне этого, сочтут это предательством, и если выживут в чем я сомневаюсь, я снова остался без друзей. Один. Орис остановился у какой-то стены и усадил меня на обычную деревянную скамейку, отполированную годами использования. Похоже, он счел, что мы ушли достаточно далеко. Мне же сейчас все было безразлично. Навалилась апатия и слабость. Быстрее бы все это закончилось». «Ты как?» – спросил юстицарий. Он посмотрел в сторону шума, не забывая и оглядываться по сторонам, отслеживая возможную угрозу, но и мне внимание уделял, проверяя состояние. «Отвратительно, самая черная жопа, которую только могу представить. Те, кого я считал друзьями, сумасшедшие сектанты, жизненные перспективы мутные и довольно мрачные, общее состояние паршивое». У меня есть острое чувство, что стоило сдохнуть там, в квартире телки Дэвида, чтобы просто не участвовать во всей этой каше. Я не ною, просто осточертила все до омерзения. Несколько секунд мы молчали. Бой где-то вдали постепенно затихал, все реже вспыхивали заклинания, крики до нас не доносились вовсе. «Последние месяцы у тебя действительно выдались...» Орис замолчал, не найдя, похоже, подходящего цензурного слова. Все цензурные не давали достаточной глубины передачи смысла. «Но перспективы у тебя есть. Семья Минакура». «Я не Минакура», – оборвал я юстицария. «Чушь это все. Просто авантюра». «Что?» – не понял юстицарий. Мне так сразу сказали, что я на самом деле просто парень с улицы, а выдают меня за давно пропавшего ребенка за каким-то своим надом. Но анализы? Впрочем, это мне объяснять уже не требовалось. Белый змей, Брюс и Утер. Похоже, одаренный уже начал анализировать, что эта информация ему дает и какие выводы позволяет сделать. «Я ему не мешал. Не знаю, как именно он воспользуется этой информацией, но не все ли мне равно?» «Не сходится», – неожиданно заявил Орис. «Зачем им тебе все рассказывать? Наоборот, тебя в первую очередь должны были держать в неведении». Пожимаю плечами. «Без понятия. Можешь спросить у них самих». «Обязательно», – пообещал юстицарий. Шум боя окончательно стих. Примерно минуту Орис смотрел в ту сторону, прислушиваясь, пока не решил. «Возвращаемся. У нас все еще полно работы в городе. Не знаю, что именно устроили эти уроды, но разгребать последствия нам, кажется, предстоит еще долго». В обратный путь я отправился уже на своих двоих, хотя Орис и шел рядом, готовый поддержать в любой момент. Сарай был виден издалека, его даже почти не разрушили, если не считать огромных дыр в стенах. Вокруг лежали тела, больше жрецов, но и юстицарии понесли потери. Последние переносили своих в сторону и укладывали в ряд, а чуть дальше под навесом сидели плененные жрецы, четверо, двух я не знал, но двое, Джейн и Химура выжили. Девушка положила голову на плечо возлюбленного. Парень не потерял свои повязки на глазах, но оба они имели потрепанный вид. Кажется, выжили самые молодые, слабые, посвященные. Все четверо не имели серьезных ран. Минокура тоже были здесь. Мужчина пострадал. Вся левая нога уже была перемотана пентами, и сквозь белую ткань проступали пятна крови. Сейчас его спутница перематывала ему руку. На трупы я бросил только один взгляд. Гротескной полуманной куклой лежал на взрытой магии земле монстр, некогда бывший наставником по имени Артур. После перенесенных впечатлений от контакта с голосами, я не уверен, насколько он был в себе, насколько контролировал себя и свое тело, и свою душу. «Сиры!» – обратился Орис к рыцарям. «Благодарю вас за поддержку!» Женщина ответила коротким кивком. Мужчина поднял на меня взгляд. «Усталость и отвращение! Чем я ему так не угодил?» «Не будем тратить время!» – заговорил он. «Мы пару минут посидим, переведем дух и заберем мальчика. Дальше вы сами, сир Орис!» Не завидую вам, работы после сегодняшнего будет много. Юстицарий вежливо кивнул. Да, но сейчас я хотел бы прояснить некоторые моменты касательно мальчика. В его деле тоже нужно поставить точку. У Минакура эта просьба не вызвала энтузиазма. Является ли он членом нашей семьи или нет, мы скоро узнаем. Это внутреннее дело рода. Орис поднял руки. «Конечно, это я и не оспариваю, но поймите правильно. Пусть Ката сейчас является свидетелем, но есть и состав преступления, и участники, мотивы и поступки которых еще требуют рассмотрения». Минакура сморщился то ли от боли, то ли от нежелательных вопросов, не знаю. «Это не может подождать». «К сожалению, нет», – настоял Орис. Преступники могут попытаться скрыть следы, чтобы уйти от правосудия. «Шпарит, конечно, красиво. Видел я это правосудие. Поэтому ничего, кроме легкого раздражения, вся эта бровада у меня не вызвала. И кого вы подозреваете?» В голосе рыцаря появилась легкая насмешка. «Командора Бронса?» Могу лишь пожелать удачи, его очень сложно подвинуть с места. Наш разговор слышали, но делали вид, что не замечают. Урис подобрал только верных себе людей. Это я и хочу понять. Мне не ясен мотив командора Бронса, и мотив Брюса и Утера мне также совершенно не ясен. Меня не спрашивали, но я вставил свою ремарку. По их словам, они хотели сместить командора Розалье, обвинить его в похищении ребенка. Урис остановил меня, положив руку на плечо. Все так, но где улики? Коть какие-то. Да, дело подняли и рассматривают повторно, но кроме мальчика в нем ничего не изменилось. Мальчика, само существование которого ничего не доказывает, и они отказались участвовать в повторном расследовании. А главное, это совершенно не в их стиле. Они никогда не лезли в политику, выполняя совершенно иные поручения. Я не был достаточно осведомлен о положении вещей, чтобы оценить убедительность доводов, но заинтересовался. А вот Минакура только нахмурился. Все это можно обсудить не здесь. Но, Сир, кто заказал этим двоим поиск мальчика? Они сказали, что готовились к этому уже пару лет, вновь добавил я. Я и сам пытался понять, что происходит. Ведь если они готовились заранее, то должны были вывалить все, что у них есть на бронса. Все это больше походило на отвлечение внимания. чего? Борис подумал о том же. Если они давно готовились, то где активные действия? Нет. Цель была иной, и кто их нанял? Не род Минакура, судя по всему. Может быть, отдельные его представители? «В любом случае, это наше внутреннее дело», – отрезал рыцарь. «Речь идет о командоре Юстициариума Массир, продолжил Орис. «Мальчик уверен, что он не Минакура. Так ему сказали. Но если мы опросим белого змея...» Минакура, сидевший на старом ящике, резко поднялся. «Хватит! Не лезьте в дела, которые вас не касаются, сир!» Расследование будет рассматривать не только участие командора Бронса в исчезновении ребенка, но и участие членов рода Минакура. спокойно, но твердо произнес Орис, внимательно наблюдая за реакцией рыцаря. «Я понял». Если в деле о похищении фигурировало три человека, бронз с одной стороны, а минокура с другой, то кто-то из них виновен, а кто-то нет. Допустим, что других возможных участников железобетонно исключили еще тогда, 11 лет назад. Если виновен бронз, то расследование выгодно Минакура, но в этом случае улик против Розалье не хватило. А если он не виновен, И расследование выгодно именно ему? Бронс сам нанял Брюса и Утера, тихо озвучил я свою догадку. И никто ни слова не сказал против. «Мальчик пока побудет в юстициариуме как свидетель», – заявил Орис. «Я уже запросил материалы дела, но не успел с ними ознакомиться. Думаю, приступлю к рассмотрению в ближайшее время». Минуту они смотрели друг другу в глаза, затем рыцарь перевел взгляд на меня и потянулся здоровой рукой к лицу, после чего просто стянул маску. Под маской оказался молодой мужчина с привлекательным, гладко выбритым лицом. «Айна, будь добра», – попросил он. Я перевел внимание на женщину. «Айна? Минакура Айна? А он тогда...» «Ты уверен?» спросила рыцарь. «Да, все в порядке», – убедил он и вновь обратился к Орису. «Не нужно было тебе во все это влезать, юстицарий. Тот напряженно ждал или готовился. Бойцы Ориса вокруг нас тоже замерли напряженно, сосредоточенно. Я глубоко вздохнул, подавляя желание начать ругаться, перебирая все известные эпитеты и многоэтажные конструкции, когда думал, что все уже закончилось, а здесь опять. Айна закрыла глаза, выполняя просьбу мужчины, в чем бы та ни заключалась. Немного оклемавшиеся жрецы смотрели на все происходящее с недоумением. Остальные напряженно стояли, готовые к бою. «Не стоит этого делать, рыцарь, предательство!» заговорил Орис. «Нет свидетелей, нет предательства!» отрезал Геральт. «Если я правильно понимаю, ты сам обрек своих людей на смерть. Я же сказал, не стоило в это влезать!» Орис перевел взгляд на Айну. Что бы она там ни готовила, это будет плохо. Геральт наверняка встанет на ее защиту. Атаковать первым, пока рыцари не продемонстрировали агрессии, Орис, похоже, опасался. «Рыцарь рода Минакура, властью юстицариума вы задерживаетесь», – начал Орис. «Этого было достаточно». За что там хотел Орис задержать Геральта не имеет значения. Слова были сказаны. Неподчинение, проявление агрессии. Формальный повод получен. Рыцарь атаковал. Геральт вскинул вспыхнувшие пламенем руки. Я ощутил жар лишь на мгновение, а затем рука Ориса схватила меня за шиворот и отшвырнула назад. Место, где мы только что стояли, скрылось в столбе пламени. Эта атака была направлена не только на нас. Еще четыре факела рядом, лишь один из юстицариев успел отпрыгнуть. Двое закрылись щитами, но их это не спасло. Вместе с ревом пламени мы слышали крик агонии трех умирающих. Айна прыгнула, опережая летящие в нее заклинания. Юстицарии понимали, что бы она ни готовила, ничего хорошего им это не несет. Айна легко лавировала между атаками, не давая себя задеть. Орис сцепился с Геральтом. Рыцарь был силен и опытен, но в то же время ранен и истощен. «Я отползал все дальше назад, туда, где валялось мое оружие. Никто его так и не подобрал». А затем стало ясно, что готовила Айна. Все тело покрылось неприятным ощущением растекающегося по коже липкого сиропа. Мы угодили под пульс Игаура.